Глава 21. Миранда Харт. Барночной кают расположился на самой окраине Хантума. В нём собирались самые разные представители населения, решая свои тёмные делишки. Поглядывая на трёхэтажное здание, увешанное рекламными вывесками, из которого то и дело вываливались в состоянии крайнего опьянения компании мужчин и женщин, я притаилась за углом у разбитого фонаря. Полтора часа прошло, а от Криса ни одного сообщения. И только приказ старшего по званию и невероятная уверенность, что мой мужчина справится с чем угодно, заставляют оставаться меня в самом неприметном месте и ждать. Что же там происходит? Над головой взвыли патрульные сирены уже в четвёртый раз за время моего задания. Район был один из неблагоприятных, но меня не засекли. И за то, что я до сих пор оставалась незамеченной, стоило благодарить преподавателей Ариатской военной академии и наставников на станции, которые не знали пощады, заставляя отрабатывать маскировку. Кто бы знал, что эти навыки так быстро мне пригодятся. И всё же, где Крис? Почему не выходит на связь? Нужна ли ему помощь? Я почувствовала, как кончиком пальцев подбирается огонь и погасила его, выравнивая эмоции. Бросила быстрый взгляд на Лиар, прикидывая, что осталось всего полчаса, прежде чем я могу вмешаться в ситуацию и прийти на выручку. А время тянулось бесконечно медленно, и тревога за мужчину то и дело возвращалась. Сколько я себя не успокаивала. Я на всякий случай снова проверила крыши соседних зданий. Запустила несколько программ, фиксирующих данные потенциально опасных субъектов с оружием. Но все они держались на значительном расстоянии от меня. Бар проверять не стало бесполезно, там оружие почти у каждого. Сила снова встрепенулась, словно чувствовала, что скоро я увижу Криса. Рука легла на кобуру с бластером. Вторую я оставила свободной, чтобы в случае чего можно было моментально призвать огонь. Напряглась, сосредотачиваясь взглядом на выходе из бара. Через несколько мгновений в дверях появился Крис. Я оглядела его на предмет ранений, с которыми могла бы не справиться быстрая регенерация. В этом баре кого только нет и чего только запрещенного могли не протащить. И тихонько выдохнула от облегчения. Цел и невредим. И раз вышел один, значит, наш подозреваемый уже проверен и кристально чист. В отношении связи с сумасшедшим менталистом. Я немного расслабилась, дожидаясь, когда Крис подойдёт ко мне, но он почему-то не спешил. Посмотрел куда-то в сторону, и я невольно тоже перевела взгляд. Мало ли, может, это какой-то знак. Но ничего, кроме вывески о ремонте обуви, там не увидела. В следующую секунду Крис сделал шаг и... Пошатнулся, хватаясь за перила крыльца. Я с трудом сдержалась, чтобы не перейти на мгновенное перемещение. Но набег сорвалась и вскоре оказалась рядом. «Капитан, вы ранен Уточнила, сгорая с ума от моментально вспыхнувшего страха который добрался до кончиков пальцев. «Главное сейчас не выпустить силу, чтобы ничего тут не спалить и нас не выдать». «С чего вы это решили, Харт?» Хрипло заметил он и как-то совсем медленно моргнул. «Он это серьёзно?» Крис убрал руку от перил, посмотрел на меня, с трудом фокусируя взгляд. Запустил ладонь во взъерошенные волосы и в очередной раз потерял равновесие. «Я ухватилась за него, не давая упасть». «Да в порядке, Охарт», — заметил раздражённо. Выпил просто немного, для погружения, так сказать, в разговор. «Что он сделал?» «Вино в этом каюте погано, и виски, и водка». «Огненная бездна, он что, продегустировал все напитки в баре?» «Ну, даже если это так, одаренное практически невосприимчиво к алкоголю». «Регенерация срабатывает быстрее, чем организм успевает опьянеть». Любой подобный напиток максимум на час дарит небольшое расслабление. Даже вино с Натара, которое действует не сразу, имеет такой эффект. «Земной коньяк, ничего вот. Он и его успел попробовать?» «Ну а как вы хотели-то?» Заплетающимся языком произнёс Крис, по-прежнему цепляясь и за меня, и за перила. «Иначе подозреваемого на разговор было не вызвать». Крис сделал ещё одну попытку самостоятельно спуститься с крыльца, но неудачно. Я вновь подхватила мужчину, запрокидывая его руку на свои плечи, и чувствую, как дыхание Криса щекочет мне волосы и лицо. «Хард, какая ты горячая. И кожа у тебя нежная». Протянул он, и я едва не споткнулась на ровном месте. «Идёмте, капитан Рейс, нам необходимо добраться до флайера. Тут не так далеко». Сказала как можно мягче, напоминая себе, что мужчина пьян, поэтому не особо осознаёт, что говорит. Через несколько шагов Крис потерся носом о мою щёку. И пахнешь одуряюще. Да что ж это такое? Огонь после этого проникновенного голоса Криса и простого прикосновения обжёг так, что я едва не потеряла равновесие. Ну, характер у тебя упрямый и местами невыносимый. Вот что он выпил? Какую гадостью его там опоели. Желание вернуться в бар и разобраться так и вспыхнуло внутри, но я ему не поддалась. Мне ещё этого практически неподъёмного мужчину тащить до флайера. И, судя по всему, и до квартиры. Впрочем, всё равно же тебя люблю. Я чуть не врезалась в столб с фонарём, что попался по дороге. Капитан, люблю кореглазы. Всем сердцем до сумасшествия и невозможности выкинуть тебя из мыслей. Он просто пьян. Невменяемо пьян, распризнаётся мне в любви. Другого объяснения этому нет. Но почему же от его слов внутри всё буквально переворачивается? И так хочется уцепиться за эту невероятную крошечную надежду, что его люблю, правда. Но как позволить себе мечтать, если Крис явно не соображает, что говорит? Вместо этого я вдохнула поглубже и потащила мужчину дальше. «Харт, а вы чего в меня вцепились?» поинтересовался он, опять перейдя на «вы». «Найду того, кто подмешал ему непонятно что, и сломаю нос однозначно». «Капитан Рейс, мы скоро будем на месте». Пыхтя и не обращая внимания на его слова, ответила я. «Впрочем, мне ваше объятие приятно, лейтенант», — продолжил он. «А вам мои. Мне захотелось вызвыть. Ещё немного, и я просто сойду с ума». «Кореглазая, почему молчишь?» В этот момент из-за угла показался оставленный флайер. И я мысленно поблагодарила звёзды. Подтащила Криса к двери, прислонила. «Активируйте транспортник, капитан Рейс», — вежливо попросила я. «Вы на мой вопрос не ответили, лейтенант». «На какой?» — уточнила я, мечтая, чтобы он забыл, что только недавно спрашивал. «Я вам нравлюсь, Харт». «Да, капитан». Всё равно он завтра об этом и не вспомнит. Крис хмыкнул, потянулся рукой к панели, чтобы активировать доступ к флайеру, но промахнулся. Я подавила вздох, поймала его руку и приложила к светящейся панели. Старательно, несмотря на Криса, чей взгляд прожигал мне душу. Щелчок двери, и я отошла, позволяя мужчине забраться внутрь. Удалось ему это не с первой попытки, но всё же без моей помощи. Я села на место водителя, активировала маршрут до жилого комплекса одарённых и потянулась к бутылке с водой сделав несколько жадных глотков. Выдохнула, надеясь, что всё нервотрёпное позади, как мою ладонь накрыла рука Криса. Чуть не подскочила от ощущения плеснувшего огня, прошившего позвоночник. «Я тоже хочу пить кореглазая», — Хрипло заявил он, и я осторожно вытащила пальцы из-под его руки, отдавая бутылку, и поворачиваясь в сторону. Сейчас я готова была смотреть куда угодно, лишь бы не на Криса. Его признание в любви всё ещё звучало во мне, тревожило. Вспыхивала ожившей мечту и тут же накрывало страхом, что всё это обман. Крис поставил пустую бутылку на панель, откинулся на спинку кресла и затих. Я бросила на него осторожный взгляд, отмечая, что он прикрыл глаза. Интересно, если он заснёт, я смогу его после разбудить и дотащить до квартиры? Прошло минут десять, Крис, похоже, и правда задремал. Я следила за дорогой, проверяя безопасность, но то и дело переводила взгляд на моего капитана. Сейчас он был расслаблен, взъерошен и ненормально прекрасен. Так и тянуло пригладить косую чёлку, провести пальцами по щеке, коснуться губ. Это, наверное, уже не лечится, когда, несмотря на все обстоятельства, готова ради кого-то на всё. Люблю кореглазы. Пробормотал Крис, вдруг открывая глаза и заставляя вздрогнуть. «Капитан Рейс», — простонала я. «Что? А может, хватит раз за разом разбивать моё бедное сердце? Вы что-то ещё пили, помимо перечисленного?» Меня пригвоздили к месту сверкающим взглядом. Напрочь игнорируя вопрос. «Харт». «Ну что вы так беспокоитесь? Задание же я выполнил. На рану рапорта отправила, а остальное пройдёт». И ваши чувства ко мне однозначно тоже, едва закончатся действия алкоголя. «Не хмурьтесь, вам не идёт, лейтенант», — заявил он. «Улыбнитесь, лучше согрейте мою душу». Мне вновь захотелось вернуться в тот бар, но уже с другой целью — напиться и забыться, не помнить ни себя, ни этих топазовых глаз, смотрящих с такой нежностью. Я в который раз себе напомнила, что Крис пьян, и что, если поверю в невозможное, потом будет ещё больнее прикрыла на мгновение глаза, сделала несколько глубоких вдохов и уставилась на панель с маршрутом. Ещё 20 минут полёта, и моя пытка закончится. Остаток пути прошёл в тишине. Крис то ли дремал, то ли просто закрыл глаза, но больше не пытался признаваться мне в любви или прожигать взглядом, от которого я сходила с ума. Когда Флеер приземлился на крышу жилого комплекса, я позвала Криса, но он не откликнулся. Подумав, осторожно коснулась рукой его плеча. Снова никакого эффекта. Потормошила. Мужчина пробурчал во сне. «Хард, успокойтесь!» И устроился поудобнее на сиденье, продолжая спать. Где-то минуту я размышляла, как быть дальше. Оставить его ночевать во флаере и переживать, как он себя чувствует после того, как напился непонятно какой дряни на задании. Да и если увидит его, кто здесь, возникнут непростые вопросы. Похоже, выход у меня один — дотащить мужчину до своей квартиры. Где располагается его, какой код доступа? Я не знала, и это не оставило мне вариантов. Мужчина проснулся, когда я вытаскивала его из флайера, что-то сонно пробормотал, ухватился за мои плечи и снова начал засыпать. До своей квартиры я дотащила Криса с передышками и порадовалась, что в такой поздний час нам никто не встретился. Объяснить, почему я волоку капитана Рейса на себе, было бы затруднительно. Наконец, мой капитан благополучно очутился на диване в моей гостиной. А я села прямо на пол рядом и смогла отдышаться. Крис заворочился, устраиваясь поудобнее. Я в который раз за этот вечер вздохнула. Похоже, сегодня моя очередь стягивать с него ботинки. Но кто бы подумал, что однажды дело до этого дойдёт». Чувствуя, у нас уже появилась первая странная традиция. «Кореглазая зацелую». Пробормотал он во сне, в очередной раз вынимая этим невозможным обещанием мне душу. «Обязательно, капитан Рейс», — пообещала я с трудом сдерживаясь, чтобы не коснуться его растрёпанных волос и не провести пальцами по щеке. Вздохнув, поднялась и отправилась искать плед. Укрыв мужчину, какое-то время просто сидела и смотрела на него спящего не в состоянии уйти от своей недосягаемой мечты. Когда поднялась, быстро приняла душ и переоделась, чтобы снова вернуться к Крису. Он безмятежно спал. Одна рука свисала, касаясь ковра, и на лиаре обозначилось несколько пропущенных вызовов. Я прикрыла его успевшим сползти пледом, немного сдвинула подушку и отправилась на кухню заваривать для себя успокаивающий чай. Не то чтобы я особенно верила в его силу, Но Лита, подарившая пакет с заваркой на днях, была очень убедительна, когда рассказывала об эффекте этого травяного напитка. Через несколько минут Нелиар пришёл в вызов, и, увидев, от кого он, я подскочила. «Здравствуйте, адмирал Рейс». Поприветствовала старшего по званию, набрасывая щит от прослушивания, и даже не пытаясь угадать, зачем он меня набрал. «Доброй ночи, лейтенант Харт. Вы уже вернулись с задания, полагаю». — спокойно спросил он, изучающий, смотря на меня. От этого взгляда хотелось поёжиться и сбежать, но я осталась стоять на месте, вытянувшись по струнке. «Да, адмирал». Крис почему-то не отвечает на мои звонки. Я беспокоюсь, подумал, может, вы знаете причину. «Капитан Рейс сейчас спит, адмирал», — честно ответила я. «Спит». В голосе брата Криса послышалось удивление, и его взгляд потемнел. «Да что же он меня так сверлит-то глазами?» «Так точно, адмирал. Выдавать Криса и рассказывать, в каком состоянии он пришёл с задания, я была не намерена». «Хм. Ну, очень понятно, что он сейчас имеет в виду и о чём думает. Не знал, что задание выдалось таким непростым». Протянул он. Крис собирался на тренировку и запускать последнее тестирование перед установкой реальности на станции. Адмирал снова посмотрел на меня. Будто я могла быть причиной того, что все планы его брата рухнули. Но я спокойно выдержала этот взгляд, не опуская глаз. «Ладно, свяжется со мной, как отдохнёт. Доброй ночи, лейтенант Харт». «Доброй ночи, адмирал Рейс». И только когда вызов оборвался, я с облегчением выдохнула. Выпила чай, посидела ещё возле Криса, переживая, в порядке ли он. Нормально ли такая реакция на алкоголь? И как мы завтра будем общаться после его признания в любви?» Затем отправилась спать. В постели долго ворочалась, не находила себе места. Облегчённый вариант тренировки перед заданием всё-таки не дал нужной нагрузки. Да и переволновалась я сегодня немало. И как тут вообще нормально отдыхать, если за стенкой находится Крис Рейс? Но успокаивающий чай неожиданно всё же сделал своё дело. И я провалилась в сон.